Глава четвертая. История поножовщика. Читатель, верно, не забыл, что за двумя собутыльниками внимательно следил некто третий, недавно пришедший в кабак. Как мы уже говорили, один из этих мужчин был в греческом колпаке, прятал свою левую руку и настойчиво расспрашивал людоедку, не видела ли она в тот день громотея. Во время рассказа Певуньи, которого они не могли слышать, оба дружка несколько раз перешептывались, с тревогой посматривая на дверь. Человек в греческом колпаке сказал своему приятелю, что-то громотей никак не прихряет, не придет. Как бы Андрус, дружок, не пришил его, чтобы отколоть побольше, не прикончил его, чтобы отхватить себе побольше. Тогда наше дело дрянь. Ведь это мы вскормили детё, Обмозговали и подготовили дело. Отозвался второй. Новоприбывший, который наблюдал за этими двумя типами, сидел слишком далеко и не мог слышать их разговора. Сверившись несколько раз с какой-то запиской, лежащей на дне его в фуражке, Он, видимо, остался доволен своими наблюдениями. Встав из-за стола, он обратился к людоедке, которая дремала за стойкой, положив ноги на грелку, а толстого черного кота к себе на колени. — Вот что, мамаша на сетку, сказал он, — я мигом вернусь. Последи за моим жбаном и тарелкой. Надо остерегаться любителей полакомиться на чужой счет. — Будь спокоен, парень. — ответила хозяйка. — Если твоя тарелка и твой жбан пусты, никто на них не позарится. Новоприбывший от души посмеялся этой шутке и вышел никем не замеченный. Когда этот человек открыл дверь, Родольф увидел на улице угольщика огромного роста с перепачканным лицом и нетерпеливо махнул рукой, недовольный его навязчивой заботливостью но угольщик не принял во внимание досаду Рудольфа и не отошел от кабака. Несмотря на выпитый ею стакан водки, пивунья не развеселилась. Напротив лицо ее становилось все печальнее. Она сидела, прислонившись спиной к стене, опустив голову на грудь, а ее большие голубые глаза машинально блуждали по сторонам. Казалось, несчастную девушку — обуревают самые мрачные мысли. Встретившись раза два-три с пристальным взглядом Рудольфа, пивунья отводила глаза. Она не понимала того странного впечатления, которое он производил на нее. Его присутствие стесняло, тяготило ее, и она упрекала себя в том, что не проявляет как должно своей благодарности к человеку, вырвавшему ее из рук, поножовщика. Она готова была пожалеть, что так искренне рассказала о своей жизни в его присутствии. Поножовщик, напротив, был в превеселом настроении. Он один расправлялся с заказанным блюдом, а вино и водка сделали его особенно общительным. Чувство стыда, вызванное тем, что он нашел на себя управу, прошло благодаря щедрости Рудольфа. К тому же он признавал за своим противником Такое огромное превосходство, что испытанное унижение уступило место смешанному чувству восхищения, страха и уважения. Отсутствие злопамятства, суровая откровенность, с которой он признался в убийстве человека и в справедливости понесенного наказания, самолюбивая гордость, с какой он похвалялся, что никогда не крал, доказывали, по крайней мере, что, несмотря на свои преступления, поножовщик не совсем очерствел душой. Эти черты характера не ускользнули от проницательного взгляда Рудольфа, который с любопытством ожидал рассказа поножовщика. Человеческое честолюбие так ненасытно, так причудливо в своих разнообразных проявлениях, что Рудольф желал встречи с громотеем, с этим страшным преступником и силачом, которого он мысленно сверг с пьедестала. И чтобы унять нетерпение, он попросил поножовщика продолжить рассказ о своих приключениях. — Ну уж, приятель, — сказал он, — мы слушаем тебя. Поножовщик осушил стакан и начал свою повесть в таких выражениях. — Ты, бедная пивунья... Была все же подобрана ичихой. Провались она в тартарары. У тебя было пристанище еще до того, как тебя отправили в тюрьму за бродяжничество. А я не припомню, чтоб мне доводилось спать в кровати до девятнадцати лет. Счастливый возраст, когда я стал солдатом. Ты был на военной службе, поножовщик? — спросил Рудольф. — Целых три года, но не забегать вперед, всему свое время. Каменные плиты Лувра, гипсовые печи в Клеши и каменоломни в Монруже — таковы были те гостиницы, в которых я ночевал с юных лет. Как видите, у меня был дом в Париже, и даже в деревне, ни больше, ни меньше. И никакого ремесла. — Сам не знаю, хозяин. Припоминаю, как в тумане, что в детстве я свигался, — бродяжничал, — со стариком-трепишником, который бил меня своим крюком. Должно быть, так оно и было, потому что позже я видеть не мог этих купидонов с их ивовыми колчинами. Меня так и подмывало наброситься на них, явное доказательство, что они колошматили меня в детстве. Мое первое ремесло — я работал подручным на живодерне в Монфаконе. Мне было лет десять-двенадцать, когда я впервые с отвращением перерезал горло несчастной старой клячи. Но через месяц я и думать перестал о лошадях, какое там, даже вошел во вкус этого дела. Ни у кого не было таких острых ножей, как у меня. Так и хотелось пустить их в ход. Когда я расправлялся с положенным количеством лошадей, мне бросали в награду кусок огузка клячи, сдохшей от болезни. Туши здоровых лошадей продавались рестораторам, обосновавшимся вблизи от медицинской школы, и те превращали их в говядину, в баранину, телятину, дичь, чтобы потрафить вкусом посетителей. А когда я завладевал принадлежащим мне куском мяса, мне сам черт был не брат. Я бежал со своей добычей в печь для обжига гипса, как волк в свое логово, и там с разрешения рабочих приготовлял такое жаркое, что пальчики оближешь. Если печи были погашены, Я шел в Роменвиль, собирал там хворост, складывал его в углу бойни, высекал искру с помощью огнива и жарил мясо целиком. Признаться, оно бывало почти сырое, зато таким манером я не всегда ел одно и то же. — Но как же тебя звали? — спросил Рудольф. — А волосы у меня были еще светлее, чем теперь. Кудель-куделью, а кровь часто приливала к глазам, за что меня и прозвали Альбиносом. Альбинос. Это белые кролики с красными глазами, — серьезно добавил поножовщик в виде научного пояснения. — А твои родители, твоя семья? — Мои родители. Они жили в доме под тем же номером, что и родители пивуньи. — Где я родился? — а на первом попавшемся углу любой улицы, справа или слева от какой-нибудь тумбы, на берегу безымянного ручья. — Ты проклинал своего отца и свою мать за то, что они тебя бросили, проклинать их. А какой в этом прок? Но все же, по правде сказать, они сыграли со мной злую шутку. Я не жаловался бы, Если бы они поступили со мной так, как следовало бы поступать с ними всемогутному Бог. Как ни странно, но имя Божье встречается даже в этом исковерканном языке. То есть избавлять их от холода, голода и жажды. Ему это ничего не стоило бы, а нищим было бы легче не воровать. Ты страдал от голода, холода и все же не стал вором, поножовщик. Нет, а между тем я здорово бедовал, поверьте. Иногда шавал, не ел, подвое суток к ряду, и не раз, ни два, а гораздо чаще. И все же не крал, потому что боялся тюрьмы. Ну и шутник, — воскликнул поножовщик, пожимая плечами, и громко расхохотался. Выходит, я не крал хлеба из страха получить хлеб. Я оставался честным и подыхал с голоду. А если бы я крал, то меня кормили бы в тюрьме, и даже сытно кормили. Но нет, я не крал потому... Потому... Ну, словом, потому, что красть не в моих понятиях. Этот поистине прекрасный ответ, суть которого сам поножовщик вряд ли понимал, Глубоко удивил Родольф. Он почувствовал, что бедняк, остающийся честным среди жесточайших лишений, вдвойне достоин уважения, ибо наказание за кражу может стать для него источником сытой жизни. Родольф протянул руку этому несчастному дикарю от цивилизации, еще не вполне развращенному нищетой. Поножовщик взглянул на своего амфитриона, удивленно, чуть ли не с уважением, и едва смеялся дотронуться до протянутой ему руки. Он смутно ощущал, что между ним и Родольфом лежит глубокая пропасть. — Молодец, — сказал ему Родольф. Ты сохранил мужество и честь. — Эй, богу, не знаю, — проговорил Поножовщик взволнованно. — Но то, что вы говорите, видите ли... «Никогда я еще не чувствовал ничего похожего. Но одно могу сказать. И эти слова, и ваши удары в конце моей взбучки. Мастерские удары. А вы вместо того, чтобы избить меня до полусмерти, платите за мой обед и говорите мне такие вещи. Но довольна об этом. Скажу одно. Всегда, когда они потребуется, вы можете рассчитывать по поножовщика. Не желая показать, что он тоже взволнован, Родольф спросил более сдержанно. — И долго ты пробовал на бойне? Ну, еще бы! Сначала мне было тошно перерезать горло этим несчастным старым клячем, которые не могли даже хорошенько легнуть меня. Но когда мне шел шестнадцатый год, и голос мой начал ломаться, орудовать ножом стало для меня отрадой, потребностью, страстью, безумием. Я терял сон и аппетит. Я думал только об этом. Надо было видеть меня за работой. Кроме старых холщовых штанов на мне ничего не было. Я стоял со своим большим, хорошо наточенным ножом, а вокруг меня ожидали очереди пятнадцать-двадцать лошадей. Я не хвастаю. Дьявольщина! Не знаю, что на меня накатывало, когда я принимался за дело. Какое-то безумие. В ушах у меня шумело, я приходил в ярость, в неистовство. Глаза мои наливались кровью. Я резал, резал, резал их до тех пор, пока нож не выпадал у меня из рук. Дьявольщина! Какое наслаждение! Будь я миллионером, я платил бы деньги, чтобы заниматься этим делом. «Вот откуда у тебя привычка баловаться ножом?» — заметил Рудольф. «Да, наверное». Но когда мне исполнилось шестнадцать лет, эта ярость дошла до того, что, взявшись за нож, я терял голову и портил работу. Да, я кромсал лошадиные шкуры, нанося удары в кривь и в кость. В конце концов, меня выгнали с бойни. Я хотел пойти в мясники. Мне всегда нравилась эта работа. Не тут-то было. Они заважничали, запрезирали меня. Так сапожник-мастер своего дела презирает холодного сапожника. Видя такое дело, к тому же после шестнадцати лет моя страсть поиграть ножом прошла. Я стал искать любой работы, и не сразу ее нашел. В то время я часто голодал. Наконец я нанялся в каменоломню Монружа. Но через два года мне обрыдла эта работа. Бегаешь с утра до ночи, как белка в колесе из-за этого треклятого камня, а получаешь какие-то жалкие двадцать су в день. Я был высокий, здоровенный и решил поступить в солдаты. Меня спрашивают о моем имени, возрасте, просят предъявить бумаги. Имя — Альбинос. — Возраст. — Взгляните на мою бороду. — Бумаги? — Вот. — Вот свидетельствуя из каменоломни в Монруже за подписью моего начальника. Из меня мог выйти неплохой гренадер. Я был завербован. С твоей силищей, с твоим мужеством и любовью действовать ножом ты стал бы, пожалуй, офицером, случись в это время война, дьявольщина. Я и сам это понимаю. Убивать англичан или пруссаков — Было бы куда почетнее, чем резать старых кляч. Но, на мое несчастье, войны не было. Зато была дисциплина. Если подмастерье всыплет своему хозяину, дело это плевое. В этом нет ничего такого. Если он слабее противника, то сам получит вздрючку. Если же сильнее, то получит ее хозяин. А его самого выставят за дверь, иногда посадят в тюрьму. И весь сказ. На военной службе дело другое. Однажды сержант дал мне пинка, чтобы я скорее поворачивался. Он был прав, ибо я гонял лодыря. Я упрямлюсь, он меня, я толкаю его, он берет меня за шиворот, я ударяю его кулаком. Тут солдаты наваливаются на меня, я выхожу из себя, глаза наливаются кровью, я сатанею, в руках у меня нож. Я как раз дежурил на кухне, и пошло, и пошло. Я принимаюсь орудовать ножом, как на бойне. Пришиваю, убиваю сержанта, раню двух солдат. Настоящее побоище. Я нанес одиннадцать ножевых ран им троим. Подумать только одиннадцать. Кровище всюду было, кровище, как на бойне. Я и сам был весь в крови. С мрачным диким выражением лица злодей потупился и умолк. — О чем ты думаешь, поножовщик? — спросил Рудольф, с интересом наблюдавший за ним. — А ни о чем. Резко ответил тот и продолжал со свойственным ему залихватским видом. — Наконец меня берут под стражу, тащат на провилку и решают чикнуть. Тащат в суд и приговаривают к смертной казни. — Тебе удалось бежать? — Нет, меня не чикнули. Но я пробыл пятнадцать лет на кобылке. Позабыл вам сказать. Когда я был в полку, мне случилось вытащить из воды двух товарищей, которые чуть не утонули в сене. Мы стояли тогда гарнизоном в Меляне. В другой раз. Но вы будете смеяться надо мной. Скажете, пожалуй, что я чудодей, который не боится ни воды, ни огня. Спасатель мужчин и женщин. Итак, в другой раз наш полк стоял в Руане. Все дома там деревянные, как загородные дачки. Пожар начался в одном из кварталов, и скоро огонь уже полыхал вовсю. Я был как раз дежурным по пожарной части. Приезжаем на место. Мне говорят, что какая-то старуха не может выбраться из своей спальни, к которой подбирается огонь. Бегу туда. Дьявольщина. Но там было жарковато. Недаром мне вспомнились печи для обжига гипса в моей молодости. Все же я спас старуху, поджарив себе ступни ног. Словом, благодаря этим подвигам мой лекарь, адвокат, так изворачивался, так молол языком, что мой приговор смягчили. Вместо того, чтобы отправиться под нож дядя Шарло, палача, я пробыл пятнадцать лет на кобылке. Когда я узнал, что не буду гильотинирован, Я хотел задушить болтуна, адвокат. Понимаете, хозяин? Ты жалел, что твой приговор смягчили? Да. Тем, кто орудует ножом, нож дяди Шарло справедливое наказание. Тем, кто орудует руками и ворует кандалы на лапы. Каждому свое. Но нельзя заставлять тебя жить после того, как ты убил человека. Дворники не понимают, что делается с тобой, особливо в первое время. «Значит, у тебя были угрызения совести?» «Угрызения совести?» «Нет, конечно. Ведь я отбыл свой срок», — ответил варвар-поножовщик. «Но вначале не проходило ночи, чтобы я не видел в кошмаре солдата-сержанта, которого зарезал. То есть они были не одни» прибавил преступник с ужасом. «Десятки, сотни, тысячи других ждали своей очереди на огромной бойне, ждали как лошади, которым я перерезал глотку в Монфоконе. Тут кровь бросилась мне в голову, и я брался за нож, как прежде, на бойне. Но чем больше я убивал людей, тем больше их становилось». И, умирая, они смотрели на меня так смиренно, что я проклинал себя за то, что убиваю их, но не мог остановиться. Это еще не все. У меня никогда не было брата, а выходило, что люди, чью кровь я проливал, мои братья и что я их люблю. Под конец, когда сил у меня уже не было, я просыпался весь в поту, холодным, как талый снег. Дурной это сон, поножовщик. Да хуже некуда. Так вот, начале на каторге я каждую ночь видел этот сон. Поверьте, от такого кошмара можно сойти с ума или взбеситься. Недаром я дважды пытался покончить с собой. В первый раз проглотил ярмедянки, а во второй раз попробовал задушить себя цепью, но, черт возьми, я силен как бык. От ярмедянки мне захотелось пить, а цепи которые я стянул себе горло остался на всю жизнь синий галстук потом кошмары стали реже привычка жить взяла свое и я стал таким же как остальные на каторге ты вполне мог научиться воровать да но вкуса к воровству у меня не было те что были на кобылке поднимали меня на смех из за этого а я избивал их своей цепью. Вот так я и познакомился с Грамотеем. Ну, что до него, ну и хватка. Он сдул меня не хуже, чем вы сегодня. Так он тоже освобожденный каторжник? Нет, ему навечно дали кобылу, но он сам себя освободил. Бежал с каторги, и никто его не выдал. Ну, во всяком случае, я никогда не выдал бы громотея. Вышло бы так, что я боюсь его. Ну, а как же полиция не нашла его? Разве его приметы не были известны? Приметы? А как бы не так? Он давным-давно уничтожил личка, которым наделил его всемогутный. Теперь один лишь пекарь, дьявол что Грешников припекает в аду, мог бы узнать громатея. А как же ему это удалось? А он начал с того, что подрезал себе нос, который был у него длиною в локоть, а затем умылся серной кислотой. Шутишь. Если он придет сюда сегодня вечером, а вы сами в этом убедитесь, нос у громатея был как у попугая, а стал как у курносый. Смерть. Не считая того, что губы у него величиною с кулак, а на лице столько шрамов, сколько заплат на куртке старьевщика. Значит, он стал неузнаваемым. За те полгода, что он бежал из Рошфора, легавые, полицейские сыщики, много раз видели его, но так и не узнали. За что его отправили на каторгу? Он был фальшивомонетчиком, вором и убийцей. Его прозвали громатеем, потому что у него красивый почерк, и человек он очень умный. А его здесь боятся. Перестанут бояться, когда вы отколошматите его, как отколошматили меня, дьявольщина. Любопытно было бы посмотреть на это. На что же он живет? Говорят, будто он хвастал, что убил и ограбил три недели назад торговца с котом на дороге в Пуасси. Ну, рано или поздно его арестуют. Для того, чтобы арестовать этого лиходея, требуется не меньше двух человек. У него всегда имеет под блузой два заряженных пистолета и кинжал. Он говорит, что дядя Шарло ждет его, но умирают лишь один раз, и прежде чем сдаться, он перебьет всех, кто помешает ему удрать. А он говорит это напрямки а так как он вдвое сильнее нас с вами пришить его будет нелегко ну а что ты делал после каторги я нанялся к подрядчику по выгрузке сплавного леса работаю на набережной святого павла этим и кормлюсь но если ты не скакарь зачем тебе жить в сите а где по вашему мне жить Кто захочет знаться с бывшим каторжником? И, кроме того, мне скучно в одиночестве. Я люблю общество и живу здесь среди себе подобных. Иной раз поколочу кого-нибудь. Меня тут боятся как огня. Но ключай, полицейский комиссар, не может ко мне придраться. Правда, иной раз за потасовку я и отсижу сутки в тюрьме. А сколько же ты зарабатываешь в день? «Тридцать пять су. И так я буду жить до тех пор, пока у меня есть силы. А потом я возьму крюк да ивовый колчан, как тот старик-трепишник, которого я вижу в тумане моего детства. И все же ты не слишком несчастлив. Бывают люди понесчастнее меня, ясное дело. Если бы не кошмары о сержанте и солдатах, А мне они еще часто снятся. Я спокойно дожидался бы минут, когда колею, как и родился, возле какой-нибудь тумбы или в больнице. Но этот кошмар, черт бы его подрал! Не люблю вспоминать о нем, — сказал поножовщик. И он выбил свою трубку о край стола. Пивунья рассеянно слушала рассказ поножовщика. По-видимому, Она была погружена в какие-то печальные размышления. Рудольф и тот был задумчив. Услышанные им рассказы пробудили в нем новые мысли. Некое трагическое происшествие напомнило всем троим, в каком месте они находятся.